Глава 12. Яна в очередной раз одёрнула слишком узкий чёрный топ, облегающий тело так плотно, что было даже тяжело дышать. Зато в этом топе у неё, по словам Ольки, одолжившийся ей наряд, появилась грудь. А чёрный цвет делал и без того бледную кожу натуральной блондинки ещё прозрачнее, заставлял светиться мистическим светом, что отметил даже Никита Андреевич. Я не было немного неловко, когда он пристально осматривал её, зато приятно от похвалы. В салоне машины, где они находились вдвоём, было очень тепло, поэтому она расстегнула куртку и теперь постоянно дёргала этот чёртов топ, стремящийся оголить грудь ещё сильнее. Сообщение Никиты Андреевича о том, что они едут за город на съёмки передачи про экстрасенсов, застало её врасплох, зато неприлично воодушевило Ольку. Так ты что? Всё-таки с ним крутишь? Округлила глаза соседка. Или она даже запнулась на мгновение. С двумя? Ни с кем я не кручу. Возмутилась Яна, но Олька её даже не услышала. Как не услышала и робкие попытки заявить, что в этом топе она слишком обнажена. Чего он там не видел? заявила Олька. Надевай. Зато в нём ты выглядишь очень эффектно и гламурно. Яна не была уверена, что помощница экстрасенса нужно выглядеть гламурно, но спорить с Олькой всегда было делом бесполезным. По легенде Никита Андреевич будет участвовать в съёмках, а она поедет как его ассистентка. Такую легенду придумал для него знакомый, который не то спонсировал, не то сам и проводил съёмки, и она не поняла по телефону. Никита Андреевич позвонил ей ещё накануне, а заехал сразу после завтрака, поскольку ехать предстояло долго. Недалеко, а именно долго. Съёмки проводились в детском лагере в горах, куда вела плохая, давно не ремонтированная дорога. И сам лагерь уже много лет пустовал, но хорошо сохранился, поэтому съёмочной группе пришлось лишь немного отреставрировать его. Никаких подробностей Яна не знала. Во что опять не поверила Олька и дулась на неё весь завтрак за то, что Таня хочет поделиться с подругой. Когда это Олька успела стать ей близкой подругой, я на не понимала. Ещё вчера они были просто соседками, приятельницами в лучшем случае. Я надеждала, что Никита Андреевич тоже оденется как-нибудь особенно, чтобы соответствовать статусу экстрасенса. Но он был в самых обычных джинсах, светло-коричневом свитере и куртке который приходил в университет. Единственное, что он себе позволил, вместо медицинской маски взял тканевую, чёрную, с небольшим изображением черепа сбоку. И она видела такие в продаже в магазинчике неподалёку от университета. Из города выезжали молча, И лишь когда дома остались позади, Яна попросила рассказать немного подробнее о предстоящем шоу. Надеюсь, сниматься нам всё-таки не придётся. Усмехнулся Никита Андреевич. Там всего два дня отведено на отбор участников, один из которых мы уже пропустили. За сутки придётся собрать как можно больше информации и провалить кастинг, потому что если вы прогулы сможете отработать, то меня уволят. Яна совсем забыла про учёбу. Впереди были выходные, и она как-то так незаметно растянула их подольше. Но Никита Андреевич прав. Ему в понедельник придётся выйти в университет какое бы расследование не занимало мысли. Насколько я понял, планируется некое реалити-шоу на выживание, продолжил Кремнёв, уже не так внимательно следя за дорогой, оставив одну руку на рычаге переключения передач и держась за руль второй. Впереди несколько десятков километров их будет ждать приятная прямая трасса, с которой затем придётся свернуть в глушь. Яна хорошо знала эту дорогу, поскольку именно по ней ездила домой Кацуя и Лизи. Вроде последнего героя. Только не на острове, а в заброшенном лагере. Но сначала Кастинг, из которого, как я понял, тоже смонтируют один выпуск. Там будет очень много экстрасенсов. По крайней мере, людей, считающих себя ими. Кто-то должен что-то знать, что-то слышать. В такой среде все знакомы хотя бы заочно. Раз маньяк, как-то вычисляет людей со сверхспособностями. Люди со сверхспособностями Вполне могут знать что-то о нём, даже если сами не подозревают об этом. Наша задача собрать разрозненные данные и вычленить из них важное. Так что смотрите в оба, запоминайте всё, что слышите. Короче, ищем иголку в стоге сеном», — заключила Яна. При этом мы даже не знаем наверняка, точно ли она там есть и как вообще выглядит, вздохнул Никита Андреевич. Но пока полиция делает свою работу, Мы помогаем по мере сил там, где они бессильны. А почему? Яна с интересом посмотрела на него. Как я поняла, вы помогаете полиции не впервые. Каждый раз это связано с чем-то сверхъестественным. Никита Андреевич улыбнулся и покачал головой. Вовсе нет. Просто Лёша мой старый знакомый. Можно сказать, друг. Мы с его братом одноклассники. С Лерой и вовсе несколько лет как соседи, дружим. Если они просят помочь, я не могу отказать. Он немного помолчал, а затем добавил: Тем более мне и самому это нравится. А вы работать в полиции не хотели бы? Хотел бы. И хотел, но кто меня возьмёт? Но ведь тот факт, что близкий родственник преступник, не должен сказываться на приёме на работу. Возмутилась Яна, догадавшись, что он имеет в виду. Официально не должен, подтвердил Кремнёв. Но ведь есть ещё и неофициально. И даже если бы мне удалось найти того, кто закроет на это глаза, то я просто-напросто не пройду психиатрическую экспертизу. Не забывайте, Яна, я экстрасенс, и никогда этого не скрывал. Опять-таки, официально психом меня никто не считает. Но ведь вы сами рассказывали мне о том, что говорят в коридорах университета. А ещё там теперь говорят, что у нас с вами роман, ляпнула Яна. Никита Андреевич покосился на неё, но без удивления. Очевидно, слухи доходили и до него. Да и не в вакууме же он живёт. Конечно, слышал. А то может и коллеги уже подкалывали, или ректор на ковёр вызывал. Помним же про официально и неофициально. У вас из-за этого какие-то проблемы? уточнил Никита Андреевич. Кроме того, что соседка по комнате заставила надеть неприличную майку, заявив, что вы всё равно всё уже видели, никаких. Да и периодические встречи с Сатиновым будут версии моих романов. Он рассмеялся. Ну, в таком случае нечего переживать. По крайней мере, лично мне льстит тот факт, что многие думают, будто я могу заинтересовать юную девушку. Вы так говорите, будто вам пятьдесят», — фыркнула Яна. Как бы то ни было, я старше вас лет на десять. Мой папа старше своей жены тоже, на десять лет, и живут душа в душу. Он даже с моей мамой так хорошо не жил, хотя они были ровесниками. У Никиты Андреевича зазвонил телефон, и он на время отвлёкся на разговор. И она не стала бы прислушиваться специально, но Кремнёв включил громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги, и голос Алексея звучал на всю машину. Тот позвонил рассказать, что пришли результаты анализа земли, которую они взяли с кладбища, и она почти полностью совпадает с той, что нашли в квартире Андреевой под её ногтями и в фургоне цирка. Эксперты говорят, что состав очень близкий, говорил Алексей. Так что наш преступник либо живёт где-то рядом с кладбищем, либо часто там бывает. Никита Андреевич не стал спорить, и лишь положив трубку, задумчиво пробормотал: "От кладбища до квартиры Андреевой приличное расстояние. Даже если предположить, что убийца каким-то образом измазался в земле, почему не отряхнулся раньше?" Яна внимательно посмотрела на него. "Думаете, земля не с кладбища?" Думаю, с кладбища. Но не нечаянно он её принёс. А как? Никита Андреевич пожал плечами. Может быть, специально. Знаете, не зря ведь советуют не приносить домой ничего с кладбища, поскольку такие предметы несут в себе негативную энергию. Может быть, маньяк как раз и хотел её принести. Никита Андреевич, а вы верите в колдовство? В моём случае довольно лицемерно верить в свои способности и не верить в чужие, хмыкнул он, а затем добавил: К тому же эксперт, с которым я разговаривал, считает, что сожжение тел произошло не самопроизвольно, а по чужой воле, что и называется колдовством. До места назначения они доехали ещё почти час спустя, когда скупое зимнее солнце уже прошло зенит и начало неторопливо катиться к горизонту. Семёчночную площадку было видно издалека. Несмотря на то, что лагерь был окружён густым лесом, многочисленные фургоны стояли не только на обочине узкой дороги, но и между деревьями, порой ломая колёсами хрупкие кусты. И она никогда не была ярой защитницей природы, но возмущение в ней всё равно подняло голову. В погоне за рейтингами господа телевизионщики не обращали внимания на ущерб, нанесённый растениям. Кого волнуют какие-то там кустики, когда негде припарковать машину. Никита Андреевич оставил машину за одним из фургонов на дороге, выбрался сам и помог вылезти Яне, а затем сделал то, что заставило её замереть. Поправил ей завернувшийся воротник куртки. И вроде не было в этом ничего такого, но жест показал сияние слишком интимным, особенно когда его пальцы скользнули по шее у самой мочки уха. Никита Андреевич, похоже, сделал это машинально, потому что, наткнувшись на её удивлённый взгляд, торопливо опустил руку и сделал шаг назад. "Простите, не хотел вас смутить", повинился он. "Просто боялся, что вы замёрзнете". Глупая отговорка. На самом деле, если учесть, что поправлял он исключительно декоративный элемент. "А ещё вы всё время выравнивали вещи дома у Леры", вспомнила Яна. "Шарф на вешалке" потому что он у неё вечно свисает. С внезапным раздражением заявил Никита Андреевич, затем вздохнул и признался: "Меня страшно бесит, когда что-то выбивается из общей картины. Я отцепляюсь за такие вещи, как за гвоздь, и не могу ни о чём другом думать. Моя сестра это так и называет мысленный гвоздь. Вы не обращали внимания, что лекции я всегда веду без очков. Это исключительно для того, чтобы не видеть студентов". Я рассмеялась. Зато вы всегда видите, если мы списываем. Шуршит громко. Усмехнулся Никита Андреевич, подхватил сумки обоих, и они направились в гору, к призывно распахнутым воротам лагеря. Вокруг сновало какое-то невероятное количество народу. Все были заняты делами, и никто не обращал внимания на вновь прибывших. Несмотря на пока еще светлое время суток, На территории лагеря стояли мощные прожекторы, заливающие двор жестоким ярким светом. Никита Андреевич вытащил телефон, коротко с кем-то переговорил, и несколько минут спустя к ним подбежала девушка с огненно-рыжими волосами. В руках у неё был планшет, а на шее висел бейджик с фотографией именем Марина и должностью редактор. Она коротко поприветствовала Никиту Андреевича, кивнула Яне и повела обоих вглубь двора. Где как раз проходил кастинг. Правда, далеко Яну не пустили. На съёмочную площадку Кремнёв ушёл один, а я, ни редактор рассказала, как добраться до большого зала, где ожидали участников группы поддержки. Заходить в здание лагеря яна не торопилась. Хоть в лёгком топе и куртке прилично замёрзла. В лесу было на несколько градусов холоднее, чем в городе, и даже мощные прожекторы не могли обогреть большой двор. Яна неторопливо прогуливалась, рассматривая происходящее и пытаясь заметить что-нибудь подозрительное, но ничего подозрительного не происходило. Все бегали по нелепым траекториям, что-то кому-то кричали, некоторые метались в панике, некоторые флегматично курили в сторонке и переговаривались шепотом. Яна, конечно, и не ждала, что заметит в кустах необычного вида мужчину, тайно наблюдающего за происходящим над которым прямо в небе загорится надпись маньяк. Но Наделой заметить хоть что-нибудь интересное. Ничего не заметила, и ей всё-таки пришлось зайти внутрь. В здании было тепло и достаточно чисто, но ремонтом телевизионщики явно заморачиваться не стали. Либо в этой части лагерь съёмок не будет, либо такой антураж наоборот показался им вполне подходящим для реалити-шоу с экстрасенсами. И она без труда нашла нужное помещение, поскольку дверь в него была открыта, а в пустом коридоре гулким эхом разносились голоса людей. В комнате не было окон, поэтому воздух после морозной улицы показался ей спёртым. На одной стене висело несколько больших мониторов, на которых с разных ракурсов показывали происходящее на съёмочной площадке. Напротив стояли стулья, где сидели люди. Всего в комнате находилось около 30 человек. Поэтому место себе Яна нашла не без труда. Единственный свободный стул оказался рядом с молоденькой девчонкой, которая, повесив маску на одно ухо, грызла яблоко и пялилась в кран. "Привет", незамедлительно поздоровалась она с Яной и тут же протянула ей ещё одно яблоко. "Держи". Яна машинально взяла угощение, и девчонка, видя её удивлённый вид, пояснила: "Тут не кормят, поэтому не отказывайся". "Ага". Недовольно встряла женщина, сидящая спереди. Могли бы хоть печенье какого принести? Участников-то всего навалом, а мы воду с трудом выбили. Но справедливости ради нас сюда никто не звал. Заметила девчонка и снова повернулась к Яне. Меня Кристина зовут. Яна представилась Яна, краем глаза поглядывая на экраны, выискивая Никиту Андреевича, но того в кадре пока не было. А ты с кем приехала? Не унималась Кристина. Я понятия не имела, что новый знакомый даст имя экстрасенса, которого она якобы приехала поддержать. Но на вопрос девушки ответила: "А, это брюнет такой молоденький в очках?" уточнила Кристина. Наверное, пока Яна бродила по двору, Никиту Андреевича уже успели показать и представить зрителям. «А я с Надеждой Петровной, это моя мама. А Никита твой что умеет?" навязчивая соседка начинала напрягать, но от разговоры Яна не отказывалась. Никита Андреевич будет добывать информацию среди экстрасенсов. Так почему бы и я не попробовать найти её среди их близких? Он эмоции чувствует. Не зная как точнее описать способности преподавателя, сказала она. А, импат. она не стала уточнять, что Никиту Андреевича едва ли можно назвать импатом в общепринятом смысле этого слова. Хотя и её эмоции он почувствовал, но по его же собственному признанию Это было отнюдь непривычное для него дело. Едва ли правильно называть обычным эмпатом человека, который может взять труп за руку и рассказать, что слышал и ощущал человек перед смертью. Яна подозревала, что это называется каким-то другим словом. "А моя мама ведьма", с гордостью продолжала Кристина, будто рассказывала о том, что её мама нобелевский лауреат по физике. Она может порчу навести, а может с глаз снять. Ей стоит только на человека посмотреть, как он болеть начинает, ношла чем гордиться. Фыркнул спереди молодой человек, и между ним и Кристиной завязалась словесная перепалка. Тем временем на экране показался Никита Андреевич, и я, новоприки логике, заволновалась, будто он на самом деле приехал проходить испытания. Правда, если бы это было так на самом деле, то пришлось бы ему тяжело. Первое же испытание Кремнёв с треском провалил. И не смог назвать содержимое чёрного ящика. В ящике лежала старинная брошь, неодушевлённый предмет, который Никита Андреевич при всём своём желании не смог бы почувствовать. "Нам «Да, какой-то слабенький твой Никита", прокомментировала провал Кремнёва Кристина. Яна предпочла промолчать. До узкой неудобной кровати, отведённой ему, Никите удалось добраться только под утро, когда над лагерем сгустилась непроницаемая темнота. Разлизаемые лишь мощными прожекторами, которые разгоняли тени во дворе, но сразу за забором стояла такая тьма, что не видно было даже силуэтов деревьев. Он жутко вымотался, и не столько от бесчисленных конкурсов, на которых у него всё равно почти ничего не получалось, сколько от людей. Глубокой ночью все устали, мыслительные процессы замедлились, и Никита начал чувствовать эмоции окружающих. Превалировали усталость и раздражение, что не добавляло сил ему самому. Он мог бы закрыться, ничего не ощущать. Это было несложно, но он приехал сюда не закрываться, иначе какой во всем происходящем смысл. Никита с блеском прошел всего одно испытание, в котором нужно было определить вредные привычки десяти разных людей. Ему это оказалось несложно. Привычка называется вредной не только потому, что вредит здоровью, но и потому, что если её не удовлетворить, она начинает занимать мысли человека, отодвигая на задний план всё остальное. Никита проходил этот конкурс почти последним, когда участники находились на площадке уже почти три часа, и их желания теперь полностью подчинились тем самым вредным привычкам, которые Никита чувствовал как свои собственные. Незначительная победа, которая определённо не то, что не вывела бы его в лидеры а вообще не позволило бы стать участником будущего шоу, если бы только он к этому стремился. Зато ему удалось узнать кое-что интересное. Одновременно на площадке проходило три испытания. а Экстрасенсов на кастинг приехало почти под сотню, поэтому все остальные в ожидании своей очереди разбивались на группки и болтали. Ну, конечно, те, кто не держался особняком и не смотрел на всех волком, боясь козней конкурентов. К одной такой группке Никита и присоединился. Он не курил, но при этом сигаретный дым не раздражал его. Мог даже сделать несколько затяжек и не закашляться, поэтому никто и внимания не обратил, что он стоит рядом без сигареты. Потому что конкурсы бредовые. Кипятилась высокая черноволосая женщина с выходом на маске, сдвинутой на подбородок пауком. Никите казалось, что её звали Анжелой и она, как и он, провалилась почти на каждом испытании. Может, просто ты не в форме? поддел седой мужчина лет пятидесяти. Он стоял чуть поодаль от основной группы, но в разговоре участвовал. Ой, кто бы говорил, фыркнула Анжела. готову поставить свой хрустальный череп на то, что ты тоже не пройдёшь отбор. Может, это и к лучшему? ставил Никита, стараясь сделать вид, что стоит здесь исключительно от скуки. Почему это Анжелы и мужчина повернулись к нему. Не прогремим на всю страну, не попадёмся на глаза убийцы. Вы же слышали, что в городе завёлся маньяк, убивающий нашего брата. Экстрасенсы переглянулись и синхронно кивнули. Подтянулись к их компании ещё три человека, стоявшие неподалёку. Началось активное обсуждение. Никита в основном помалкивал, внимательно слушая, лишь изредка добавлял масло в огонь. Да возвращал разговор в нужное русло, если кто стремился уйти в сторону. К сожалению, ничего нового господа изнавидевшие не сказали. В основном повторяли телевизионные сплетни, щедро сдобренные своими выводами. Пока Анжела не заключила, потому что нечего в дом кого попало пускать. Так может он клиентом прикидывается, предположила гадалка Альбина. И клиентов надо проверять. Назидательно подняла палец Анжела. Интересно. Как ты клиента проверишь? Хмыкнула молоденькая девушка, чем-то неуловимо похожая на Яну. Никита забыл её имя. Гадать на каждого? Зачем гадать? Просто заранее всё продумывать. Я, например, по телефону клиентов не записываю и вообще свой номер нигде не свечу. «А как тогда? Не понял Седой. А соцсети на что? Снисходительно поинтересовалась Анжела. Соцсети? выгнал мужчина, и Никита понял, что он ими не пользуется. А не самим. Очень нужная вещь в наше время. И себя пиарить хорошо и клиентов пробивать. И если у клиента пустой профиль, я найду причину ему отказать. если так всем отказывать, без клиентов останешься. Вздохнула похожая на Яну девочка. Зато живём. Пожала плечами Анжела. Я тебе больше скажу. У меня ещё и сайт свой есть их, если бы не отобрали телефоны, я бы вам показала. Отдала за него, конечно, баснословные деньги, зато он уже двести раз окупился. Никита больше слушать не стал, отошёл в сторонку. Сот Почему они не подумали об этом раньше? Никита не был любителем подобного рода развлечений, хотя аканты в некоторых сетях завёл. Он мог спокойно и не заглядывать туда месяцами пользусь интернетом только для поиска информации и просмотра новостных каналов. Нужно проверить, были ли у жертв аккаунты и не мог ли Маньяк связаться с ними там. Долго думать ему не дали. Редактор позвала на следующие испытание, но вечер определённо прошёл не зря. Огорчало Никиту только то, что он не смог увидеться с Яной и узнать, всё ли у неё хорошо. Пусть Лёша и намекал, что Яна по доброй воле ввязалась в расследование. Да он и сам это знал, но всё-таки Никита чувствовал ответственность за неё. Как-никак, она его студентка, и он поддался на уговоры девушки впустить её в расследование. А сюда так и вовсе сам предложил приехать. Он слышал от других участников, что в группе поддержки создали довольно скверные условия, но выяснить так ли это не смог. Если общаться друг с другом экстрасенсам не запрещали, то к сопровождающим не пускали. Боялись, что они смогут что-то подсказать, ведь смотрят все испытания и то, что остаётся за кадром для участников по телевизору. С Яной они увиделись только в обед следующего дня, когда прошёл первый отбор участников, и Никита, предсказуемо, в число счастливчиков не попал. И экстрасенс из него посредственный, и харизмы он не вышел. Точнее, цели перед собой такой не ставил. Он прекрасно понимал, что для шоу совершенно неважны способности. Редакторы и сценаристы делают ставку на тех, кто сможет заинтересовать зрителя. А уж проходить испытания всегда найдут способ помочь. Никита не видел смысла оставаться в лагере, поэтому не стал прилагать никаких усилий для этого. Яна выглядела уставшей, молчаливой. Не проронила ни слова, пока они прощались с теми, с кем уже успели познакомиться. И с толпой таких же неудачников выходили из лагеря. Многие приехали на своих машинах. За некоторыми подкатил заказанный автобус. Поэтому даже чтобы просто дойти к своему автомобилю, им потребовалось отстоять небольшую очередь. Устали? спросил Никита, уже загружая вещи в багажник. Яны кивнула, огляделась по сторонам и, убедившись, что их никто не услышит, сказала: "Кажется, нас ждёт ещё одно убийство". Сердце ухнуло, ударилось о рёбра и провалилось в живот. И вроде бы не было ничего непредсказуемого в этой информации. Они и так знали, что убийство будет, а всё равно ладони в стали мокрыми, а кончики пальцев похолодели. Никита не стал просить её рассказывать. Зачем заставлять бедную девочку снова переживать сон, который наверняка её напугал. Он запер двери автомобиля, но не завёл двигатель, а протянул ей руку. Даже говорить ничего не пришлось. Она и сама всё поняла. Вложила свою руку в его ладонь, позволяя заглянуть в её сновидение. И либо была на самом деле слишком уставшей, либо специально постаралась ни о чём не думать, но проникнуть в её голову оказалось гораздо проще, чем в прошлый раз. Ей снова было страшно, но не так как раньше. Никита назвал бы это даже не страхом, а сильной тревогой. Он слышал чужие шаги, и эти шаги её не пугали, а заставляли волноваться и напрягаться, будто она тоже не видит того, кто ходит вокруг. И это её пугает, но не так сильно, как должно бы, если бы она не знала того, кто рядом с ней. Неужели знает? А потом снова на руках липкая горячая кровь. И К страху примешивается что-то ещё. Удовольствие или скорее удовлетворение и ожидание. Никита аккуратно отпустил руку Яны и задумчиво посмотрел на неё. "Что?" спросила она. "Что вы увидели?" То есть Почувствовали? А что чувствовали вы? Вместо ответа спросил он. В этот раз мне было не так страшно. Скорее, я замолчала, подбирая слова. Тревожно, подсказал он. Она кивнула. Да, именно тревожно. Страх появился только когда я вновь увидела кровь на своих руках и это бьющееся сердце. Она передёрнула плечами, будто даже вспоминать ей было неприятно. Хотя, конечно, неприятно. Странно. Признёс Никита. В этот раз мне даже показалось, что не только я, но и сама жертва не видела убийцу. Почему тогда не боялась? Они несколько секунд смотрели друг другу в глаза, и Яна первой осторожно предположила: может быть, знала его? Никита неопределённо кивнул. Может быть, и знала. может договорились о встрече, но что-то казалось ей неправильным. Всякое может быть. Никита завёл машину и тронулся с места. Думать можно и на ходу, зачем терять время? А вы что узнали? Ничего конкретного, к сожалению, вздохнул он. Но пришла мысль, что маньяк мог общаться с жертвами через соцсети. Надо проверить такой вариант. Яна не стала откладывать дело в долгий ящик, вытащила из кармана телефон и принялась листать ленту. Хм, наконец пробормотала она, и Никита осторожно поинтересовался: "Что-то нашли?" И у Андреевой, и у Маркис есть аккаунты в Инстаграме. Андреева там действительно предлагает услуги, но подписчиков у неё немного, страница почти пустая. Думаю, она создала её после переезда в наш город, что логично, если скрывалась. Вот клиентскую базу ещё и не наработала. У Маркис больше 20 тысяч подписчиков. Она рассказывала о себе и работе в цирке. Услуги не предлагала, но не скрывала, кем именно работает. Так что убийца мог найти её там. Я даже подумала, чем чёрт не шутит, и проверила их общих друзей, но я наразвела руками. Никита усмехнулся. Это было бы слишком просто и слишком глупо для убийцы добавиться в друзья к своим жертвам. Но убийца мог списаться с ними там и не добавляя в друзья, верно? Скажу Лосеву, пусть проверит тщательнее. У них наверняка есть специалисты. Я на не ответила, должно быть, даже не услышала, снова вернувшись к телефону. А Никита подумал, что в этой идее есть одна небольшая, но серьёзная дыра. Каким образом в таком случае? Убийца проверял способности Серёгина, где нашёл его. Едва ли у бездомного есть аккаунт в Инстаграме? Хотя, возможно, если бы он там рассказывал о своей жизни, подписчиков было бы хоть отбавляй. И Сатинова перед бездомными уже раскрыли. Придётся теперь полиции опрашивать их официально. А люди их круга обычно крайне подозрительные, лишнего чужим не скажут. Впрочем, если вывернуть ситуацию таким образом, что смерть угрожает им всем, наверняка расскажут. Не то чтобы Никита сомневался в догадливости Лосева-следователя, и следователя, но сделал себе мысленную пометку подкинуть им такую идею. Они выехали на трассу, и Никита позвонил Лёше. Пока он пересказывал ему всё, что они узнали в лагере, новый сон Яны, а также мысли про соцсети. Я смотрела в окно, о чём-то думая, но после того, как он положил трубку, телефон зазвонил у неё. О чём и с кем она говорит, Никита не вслушивался, думая о своём. И только когда Яна мельком взглянула на него и сказала: "Папа, я не одна", невольно прислушался. Впрочем, после этого Яна тоже молчала. Недовольно слушая то, что говорит её отец. Ну пап, наконец протянула она, ещё немного послушала и сказала. Не приехала я, не приехала. Ладно, всё, пока. Надеюсь, у вас не будет проблем с отцом из-за этой поездки, уточнил Никита, когда она положила трубку. И она тяжело вздохнула. Я обещала ему приехать на эти выходные и совсем забыла, честно говоря, призналась она. И ляпнула, что мы как раз проезжаем недалеко от них. Он требовал, чтобы заехали к ним на ужин. Почему вы отказались? Яна одарила его удивлённым взглядом. Я очень даже не прочь нормально поужинать, усмехнулся Никита. Вчера кормили жуткой дрянью. Вас хоть кормили, вздохнула Яна, а потом с подозрением прищурилась. Вы с Селизы, хотите познакомиться. Отнекиваться было глупо после того, как он расспрашивал её о Мачихе. Да и какой дурак откажется от знакомства с человеком? умеющим крошать огонь. Никита, конечно, не думал, что у неё растут фиолетовые рога, или она прямо за столом продемонстрирует что-нибудь эдакое, но всё равно не мог удержаться. А как же расследование? Я всё рассказал Лосеву, он им займётся. Не забывайте, что мы всего лишь добровольные помощники, причём помощники в той части, которой полиция во что бы она ни верила, официально заняться не может. Поэтому вполне можем позволить себе выходной. Яна ещё несколько секунд сверлила его взглядом, а потом снова вытащила телефон. Смотрите, не влюбитесь в неё, предупредила она, набирая номер. Иначе папа вас ржавыми гвоздями к стене мастерской приколотит. Этого в моих планах точно не было, со смешком заверил Никита. Влюбляться или быть приколоченным к стене? уточнила Яна, но ответа не дождалась. «Папа!» Ну, короче, мы приедем.